Зима. Глава 12 На город, принеся с собой ледяной холод и уныние, опустилась зима. Медленное угасание осени прошло в ярком всплеске красок, но сейчас все это разноцветие исчезло, облетело, опало, оставив природу блеклой, опустошенной. Японский клён над прудиком в саду Аяко тянулся вперёд оголёнными ветками. Карпов Кои из пруда забрали, переправив на зиму в другое жилище. Но хуже всего было то, что в самом доме воцарилась ледяная атмосфера. И на сей раз холод исходил не от Аяко, а от Кё. Всё произошло внезапно. После загадочного послания от Аюми они с Кё договорились встретиться. И в один из дней он пришел в Яманеку, подгадав к самому закрытию. Именно тогда он и прочувствовал грозное присутствие бабушки в своей жизни. Когда Кё вошел в кафе, вид у Аюми был расстроенный, и юноша понял, что предстоит нелегкий разговор. «Я просто считаю, что нам с тобой не следует видеться, пока ты не сдашь вступительные экзамены», — заявила девушка. «Это почему же?» — Потому. — она прикусила губу. — Ты должен сосредоточиться на занятиях. — Я и так сосредоточен на занятиях. — Я знаю, но... Она глубоко вздохнула, устремив взгляд к некой далекой морской точке за окном. — Я не хочу отвлекать тебя от учебы или от других не менее важных дел в твоей жизни. — Ты нисколько не отвлекаешь меня, Аюми! — возразил Кё, изо всех сил пытаясь подавить в голосе дрожь. — Наоборот, помогаешь. — Я тебе обещаю, — сказала она, опустив взгляд, — что мы с тобой отправимся куда-нибудь в однодневное путешествие. — Но лишь после того, как ты сдашь экзамены. Договорились? — Договорились, — неуверенно повторил Кё. — Куда захочешь. Только скажи, — широко улыбнулась она. — Могу даже взять у друзей машину. Отлично. Оба неестественно друг другу улыбнулись. Кё многое хотелось ей сказать и много о чём спросить, ведь они, по сути, даже не встречались. Просто гуляли вместе, разговаривали. Причём именно Аюми, больше чем кто-либо, поощряла его заниматься искусством, а не учёбой. Теперь он вообще ничего не понимал. Тем не менее, если всё действительно закончится именно так, как она обещала, это будет отлично. Разумеется, Кё было грустно сознавать, что они с Аюми не смогут видеться в ближайшие пару месяцев. Он уже привык к их интересным разговорам и совместному времяпрепровождению. Всякий раз, когда Кё шёл с ней повидаться, он испытывал величайшую радость и волнение. Сердце колотилось быстрее, ладони потели. Однако, когда они, наконец, встречались, начинали разговаривать и смеяться, все это волнение странным образом улетучивалось. И Кё успел привыкнуть к этой составляющей своей жизни. Общение с Аюми сделалось для юноши необходимой частью существования, и с исчезновением этой радости в его жизни образовалась пустота. А еще в его душе поселился страх – Вдруг он что-то напортачил в отношениях с Аюми, и она больше не хочет его видеть. Постепенно, с течением дней, Кё вернулся к учёбе и заставил себя забыть о том, что произошло. Ведь всё нормализуется, как только он одолеет вступительные экзамены. Осталось совсем недолго, и потом он сможет вздохнуть спокойно и отправиться с Аюми в небольшое путешествие. Всё непременно будет хорошо». Да, и все было бы вполне неплохо, если бы Аяко не допустила одну оплошность. Однажды вечером Кё увлеченно трудился над четырехкадровой мангой, которую планировал отправить на конкурс. Работа доставляла ему удовольствие, однако он был каким-то непоседливым и беспокойным. Заметив это, Аяко попросила внука помочь ей прибраться в доме. Кё стал послушно исполнять порученную ему работу. Хорошенько подмел ганкан потом взялся вынести мусор. И когда он приступил к этому последнему заданию, то увидел нечто такое, от чего скакнуло и куда-то ухнуло сердце. В самом низу корзины для бумажного мусора, стоявшей в бабушкиной комнате, обнаружилось изрядно помятое меню кафе «Яманеко». Так он догадался, что случилось. Кё честно придерживался договоренности с Аюми. Он не видел смысла устраивать перед ней разборки, понимая, что от этого она будет чувствовать себя еще более неловко. Однако с этих пор ему стало тяжело проводить время с Аяко, поскольку теперь он знал, что именно она столь грубо вторглась в его личные дела. На сей раз бабушка зашла чересчур далеко, и Кё больше не мог ей доверять. Ему не хотелось даже находиться в одной комнате с человеком, который способен на такую ложь и коварство. Это было уже слишком. Аяко чувствовала во внуке что-то резко переменилось. В один день с ним все было в полном порядке, а на следующий его как подменили. Кё слонялся без дела, смотрел угрюмо. На ее вопросы отвечал односложными репликами. Он перестал ходить с ней на прогулки после вечернего закрытия кафе и отказывался играть в Го. Он допоздна бродил по улицам в одиночестве, а, вернувшись, наконец, домой, сидел у себя в комнате, точно как в те дни, когда только приехал в Унумите, работал над рисунками и слушал музыку с плеера. Эта девчонка, видимо, что-то ему рассказала. Выболтала, должно быть, про встречу Саяку в кафе, не иначе, Лишнее доказательство тому, что от этой девицы ничего хорошего не жди. Если она не смогла даже вести себя как приличный человек и держать язык за зубами насчет их частной беседы, то ей определенно нельзя доверять. И все же то, как мальчишка на это отреагировал, резко выдворив бабушку из своей жизни, сильно огорчало Аяко. И что за странное ощущение давило на нее теперь? Сиротливое одиночество? Да что с тобой такое? Ничего. Почему у тебя такое лицо? Точно у бульдога, случайно проглотившего осу. Неважно, себя чувствую. Заболел, что ли? Нет. Температуры нет? Нет. Что тебя беспокоит? Пожалуйста, не могла бы ты оставить меня одного? Я работаю над рисунком. «Пожалуйста». «Может, все же сходишь со мной завтра прогуляться? Колтрейн по тебе скучает. Мне не хочется». «Да что такое в тебя вселилось?» «Ничего. Я просто полностью сосредоточился на учебе. Разве не этого ты добивалась?» «Да, конечно. Но знаешь ли, «all work and no play», как говорят англичане, Полный вариант пословицы «All work and no play makes Jack a dull boy». Буквально с одной работой без забав, Джеку жить тоскливо. Сравнить. Умей дело делать, умей и позабавиться. Я делаю стрип манги. Стрип комиксов — лента из двух-четырёх кадров, выстроенных в горизонтальный ряд. А можно взглянуть? Она ещё не закончена. «Разве ты не можешь показать мне то, что успел сделать? Я никому не хочу ее показывать, покуда не закончу». «Ясно. А хочешь еще послушать мои альпинистские истории? Может, лучше в другой раз? Сейчас я немного занят». «Ладно, как хочешь». «Кё?» «Да». «А может, закончим уже начатую партию в ГО?» «Мне не хочется». «Но я хотела бы убрать доску, она занимает место на столе. Тогда просто возьми и убери». «Но игра-то не закончена. Считай, что ты победила». «Но если приглядеться, похоже, выигрываешь ты. Уверен, что в итоге ты все равно бы победила». «Кео? Что?» «Пожалуйста. Я не хочу». «Прошу тебя». — Давай закончим партию. — Я больше не хочу играть с тобой, бабушка. — Наигрался. Аяко смахнула скотившуюся по щеке слезу. Она стояла в дверях бывшей комнаты своего сына и глядела на внука, сидевшего к ней спиной. Она резко тряхнула головой. Но что в самом деле на нее нашло? В последнее время Аяко сама себе удивлялась. Что вообще вызвало такой наплыв эмоций? Сколыхнувшееся раскаяние теребила ее душу, всякий раз не давая уснуть до глубокой ночи и терзая вопросом, простит ли ее внук. Что же случилось с ее защитой, которую, по ее убеждению, никто и никогда не в силах был прорвать? Она уже очень давно ничего подобного не испытывала. Никакие ее слова не долетали до мальчишки, стена между ними была слишком высока. Наконец Аяко поняла, как следует поступить. На следующий день она снова отправилась к кафе Яманеко. На сей раз она попросила передать Аюме, чтобы та вышла наружу. Женщина заметила, как разом потускнело радостное лицо официантки, когда та увидела, кто именно её позвал. А Аяко было приятно сознавать, что её боятся. Она сразу же набросилась на девушку. «Не знаю, что ты там сказала, Кё, но, похоже, можешь быть собой довольна». А Юми замерла. «Прошу прощения, но о чем это вы?» «Он злится на меня. А это значит, что ты выболтала ему все, о чем мы говорили. Не могла промолчать, да? Рот не закрывался?» «Извините, Табата-сан, но я ни словом не обмолвилась, Кё, о том, какой между нами состоялся разговор». Вежливо и спокойно ответила девушка. «Честное слово, я ни за что не стала бы этого делать». А яко уставилась на нее в упор. Неужто где-то просчиталась? «Но ты наверняка что-то сболтнула ему обо мне», — упрямо сказала она. «Уверяю вас, я ничего ему не говорила», — покачала головой Аюми. «Я сказала ему только то, что вы и велели». Дескать, я хочу, чтобы он полностью сфокусировался на учёбе. Сказала, что мы сможем встречаться, когда он сдаст экзамены. И даже обещала поехать с ним куда-нибудь на денёк отдохнуть, чтобы это отпраздновать. Аяко изучающе вгляделась в лицо Аюми. Оно казалось честным и открытым. Похоже, девица говорила правду. — Почему же он больше со мной не разговаривает? — голос у Аяко дрогнул. «Что ты такое сделала?» «Хотите, я скажу ему, что это никак не связано с вами?» — любезно предложила Аюми. «Честное слово, Табата-сан, я не хочу, чтобы между вами возникли проблемы». «Глупая девчонка», — помотала головой Аяко. «Что ты наделала?» И, наконец, после долгой борьбы вся ее грозная защита развалилась. Аюми поспешила в кафе, чтобы принести стакан воды и упаковку бумажных платочков. Вручив это женщине, она ласково, успокаивающе погладила Аяку по спине, пока та утирала слезы и прочищала нос. «Прости», — сказала Аяку, — «мне очень неловко». Юноша был крайне удивлен, когда смартфон сообщил, что по Лайн пришло сообщение от Аюми. Он сидел за низким столиком в своей комнате, отстраненно поглаживая колтрейна и внося последние штрихи в четырехкадровую мангу, предназначенную для конкурса. Однако высветившееся на телефоне уведомление мигом разрушило всю концентрацию. Увидев Аюми, он мгновенно открыл сообщение. «Привет! В субботу утром я буду играть на университетском концерте в Сайдзё на Кото и Семисене. «Мне бы хотелось, чтобы ты пришел. Сможешь?» Кото — старинный японский щипковый музыкальный инструмент в виде длинной полутрубной цитры с подвижными кобылками. Семисен — трехструнный щипковый музыкальный инструмент с длинным безладовым грифом и небольшим корпусом. Кё почесал в затылке. «На концерте? А на что музыкант?» И разве они не договаривались, что не будут общаться, пока он не сдаст экзамены?» Он написал ей целый шквал вопросов, пытаясь получить больше информации, однако стер все, так и не отправив. Слишком уж много всего разом закружилось в мозгу. Наконец он набрал короткое «конечно» и отослал. А Юми ответила мгновенно «отлично, можем поехать на поезде вместе». «Тогда у вокзала в девять утра?» «Окей», — написал ей Кё. Тут же от Аюми пришло еще одно послание. «Ах, да! И, пожалуйста, пригласи с собой бабушку. Это очень важно. Без нее я тебя не пущу». Кё в недоумении положил телефон на столик экраном вниз. «Бабушку? Зачем? Это что, так обязательно?» Ему совсем не хотелось ее звать. Весь оставшийся вечер он заполнял заявку на конкурс, после чего запечатал ее вместе с Мангой в конверт. С этим, наконец, было покончено. Осталось лишь завтра отнести все на почту. Утро Маяко услышала как Кё, проснувшись, зашевелился у себя в комнате. Их совместные завтраки проходили теперь в молчании. Аяко уже оставила попытки как-то разговорить внука, и они просто сидели друг против друга, тихо пережёвывая рис и суп мисо. Иногда мальчишка стал уходить с утра даже не позавтракав. Она догадывалась, что по пути на курсы он покупал в универсаме какой-нибудь готовой унигири, поскольку иногда находила в мусоре магазинную обёртку. И это было очень для неё обидно. Аяко ощущала это как личный умышленный укол. Особенно после того, как рассказала внуку, что для нее значит приготовить и дать кому-то с собой унигири. Это глубоко ее расстраивало. Ей приходилось с горечью отправлять в канализацию несъеденный им суп. А еще нередко оказывалось, что она готовила слишком много риса. И теперь его приходилось заворачивать в пленку и убирать в холодильник. Аяко даже перестала жарить рыбу на гриле по утрам, поскольку не было никакой гарантии, что Кё станет её есть. Но в это утро он остался завтракать дома, и Аяко была очень этому рада. Они по обыкновению молча пережёвывали еду, но бабушка чувствовала, что у мальчишки есть что-то на уме. Наконец Кё, проглотив очередной кусочек, решился заговорить. «Ты, вероятно, очень занята», — начал он. «Да и, возможно, это тебе совсем не интересно». «Что?» Кё фыркнул. «В общем, в ближайшую субботу одна моя подруга участвует в концерте японской народной музыки в Сайдзё. Она пригласила нас обоих на концерт. Я сказал, что спрошу у тебя, но ты, наверное, будешь занята». «В субботу?» — с притворным удивлением переспросила Аяко. Она подпёрла щёку рукой, в которой держала бамбуковые палочки, и изобразила раздумья. «Ну да, я буду свободна». «Свободна?» «Конечно. И с удовольствием съезжу на концерт». «А как же кафе?» «Да ничего. Закрою на денёк. Или припоручу его эми и Дзюну». «Правда?» Кё безуспешно пытался скрыть разочарование. «Но ты вовсе не обязана туда ехать». «Не обязана», — согласилась Аяко, вновь приступив к рису. «Но я хочу». «Ладно, я так ей и отвечу». После завтрака Аяко убрала миски, вымыла их в раковине. но «Ну я пошел. До встречи», — сказал Кё. «Хорошего тебе дня», — отозвалась Аяко. Она просияла. «А что? План девчонки, глядишь, и сработает». Студённым утром в назначенный день Аяко надела нарядное зимнее кимоно а Кё — строгий костюм. Они направились к вокзалу. Кё неуклюже шагал по улице в своём чёрном официальном наряде и при галстуке, на крахмаленной белой сорочке, которую не надевал ни разу с тех пор, как приехал в Онамити. Чувствуя себя неловко, он сунул руки в карманы, заранее зная, что сейчас Аяко отчитает его за это. но бабушка вместо этого взяла его под руку, прижавшись сбоку, и так они и шли до самой станции. Кё ещё ни разу не видел её в этом белом кимоно и был поражён тем, как эффектно оно смотрелось. Поверх кимоно Аяко надела чёрный пояс Оби. И на Оби, и на кимоно был лёгкий изящный узор, объединявший их в единый ансамбль, Маленькие снежинки словно кружились под ткани, раздуваемые ветром. Когда они пришли к вокзалу, Аюми уже ждала. В одной руке у нее был футляр с семисеном, через другое плечо был перекинут рюкзачок. Девушка тоже была одета в красивое кимоно. Оно было более современным и ярким, чем у Аяку, нежно-голубого цвета, с цветочным узором по краям, и идеально ей подходило. При виде Аюми в таком прелестном наряде Кё не смог скрыть изумление. Между тем Аяко и Аюми улыбнулись друг другу, низко склонившись в приветственном поклоне. «Рада нашей встрече», — сказала Аюми. «Я тоже очень рада нашей встрече», — ответила Аяко. «Юроси Кёни масу», — церемонно произнесли они в унисон, отдавая дань традиции. Кё не был глуп. Он чувствовал некую искусственность в этой сцене приветствия. Причём они ведь даже никак не представились друг другу. Что-то было не так. Но сейчас его это мало волновало. Он трепетал от счастья, что снова видит Аюми. «Кё!» — внезапно рыкнула на него бабушка. «Не будь таким невоспитанным. Сейчас же забери у девушки рюкзак и футляр с инструментом». Пока троица дожидалась поезда, К ним подошел поболтать Тануки. По большей части толстяк Ону рассыпался в комплиментах дамам по поводу того, как прекрасно они выглядят. Время от времени он взглядывал на Кё и качал головой. «Эки ты щеголь в этом костюме, а?» И весело улыбался до ушей. Потом Тануки фыркнул под нос, словно его осенила потрясающая шутка. «И в какой цветущей клумбе оказался, а?» Он легонько ткнул юношу под ребра и многозначительно пошевелил бровями. «Ну, один из цветков, скажем, куда свежее остальных», — весело вставила Аяко. «Не будь ты так сурова юной леди», — пошутил он. «У нас никогда не получится быть такими молодыми и сияющими, как ты, Аяко. Да, надо бы мне быть поосторожнее, а то еще Сато станет ревновать». Аяко игриво хлопнула Ону по руке, а Аюми рассмеялась в ладошку. Наконец подошла электричка. Они втроём сели в вагон и поехали в Сайдзё. В поезде Аяко и Аюми разговаривали о том о сём. По большей части о любимых кафе и ресторанах в Онумите. Они сошлись на том, что больше всего обеим нравится тайский ресторанчик при гостинице «Вьюхотель» рядом с замком Онумите. Когда же Кё сказал, что еще ни разу там не был, они стали на два голоса его распекать, словно он совершил самый большой в жизни промах. Всю дорогу они преимущественно болтали друг с другом, а Кё обращались разве чтобы понасмехаться над ним, пусть даже ласково и вежливо. Но это все равно казалось юноше издевкой. Время от времени Аюме что-то говорила, яку приглушенным голосом, прикрыв рот ладонью и в то же время поглядывая на Кё — после чего они перешёптывались и хихикали. Игнорируя их насмешки, Кё в основном просто глядел в окно. Концерт проходил в неожиданно большом зрительном зале. Имелись даже отпечатанные на бумаге программки, где перечислялись все произведения и исполнители. Аяко и Кё сели на свои места, ожидая, когда начнётся выступление. Кё внимательно изучил программку, отметив номера, в которых была задействована Аюми. Концерт оказался немного затянутым. Произведений исполнялось очень много. Кто-то играл лучше, кто-то хуже. Сидеть пришлось долго. И если аяку замерла как вкопанная, Кё время от времени принимался беспокойно ёрзать в кресле. Но всякий раз, когда на сцену выходила Аюми, он словно цепенел, весь подаваясь вперёд. А когда она играла на семисене в ансамбле, юноша оставлял свою расслабленно-сгорбленную позу и вытягивался на краешке сиденья, глядя на сцену так, словно боялся упустить малейшее движение ее пальцев. Замечая это, Аяко довольно улыбалась про себя. Ближе к окончанию концерта Аюми вышла на сцену одна, чтобы исполнить сольный номер на Кото. Степенно пройдя по деревянным подмосткам, низко поклонилась аудитории, после чего отступила к центру. Там, аккуратно придержав кимоно, опустилась на широкую подушку и приняла традиционную позу сейдза перед инструментом. Сейдза — буквально «правильное сидение». Японский термин для обозначения одной из традиционных поз сидения на полу, выпрямив спину и поджав под себя голени. Аюми закрыла глаза, внутренне концентрируясь. И, наконец, ее тонкие пальцы начали перебирать струны, нарушая воцарившуюся в зале полное восхищение тишину. Кё зачарованно глядел на ее игру, совершенно растворившись в звуках, что эхом разносились по затихшему залу. Он даже затаил дыхание, словно боясь, что любой маломальский звук разрушит волшебное заклинание — которая Аюми творила своей музыкой. Аяко незаметно вглядывалась в лицо внука. То, что он влюбился без памяти, было очевидно. Теперь она убедилась в этом воочию. И его не трудно было понять. Чем больше она об этом думала, тем правильнее все становилось на свои места. Аяко чувствовала себя очень глупо, что вмешалась в их отношения. но она сделала это исключительно из любви к внуку. Когда-то, много лет назад, она учинила примерно то же самое с отцом и матерью Кё. Даже странно, Аяко до сих пор не поймала себя на том, что повторяет давнюю ошибку. Но на сей раз всё могло сложиться по-другому, гораздо лучше. Ей не следовало отталкивать от себя Кё. Она должна была перестать вмешиваться и всё контролировать. Это, собственно, и являлось причиной всех ее проблем. Ей следовало дать ему жить своей жизнью. Аяко слышала это в чудесных вибрациях звука, пульсировавших вокруг. В задумчивом звучании Кото. После концерта Аюми переоделась, сменив праздничное кимоно на футболку с джинсами. Мероприятие длилось довольно долго, и зрителям раздали небольшие бенто, чтобы они могли перекусить. Обратно поехали также, втроём, поездом. Он шёл до Егора города около часа, и около пяти вечера они были уже на вокзале в Онамите. Кё и Аюми смущённо переминались с ноги на ногу, стоя друг против друга и не зная, что сказать или сделать. Они робко переглядывались, а Аяко в упор рассматривала стеснительную парочку, потешаясь про себя их юношеской неловкости. «Ну что?» — наконец нарушила она тишину. «Поздравляю с прекрасным выступлением, Аюми-сан!» «Благодарю вас, что пришли», — поклонилась им обоим Аюми. Кё густо покраснел, не в силах что-либо с собой поделать. «Аюми-сан», — церемонно продолжила Аяку, повернувшись к девушке, «не согласишься ли ты с нами поужинать?» — Поужинать? — вмешался потрясённый Кё. — Я не ослышался. а Аяко сурово зыркнула на внука. — Я обращаюсь к Аюми Сана, не к тебе. Она возмущённо тряхнула головой и снова повернулась к девушке. — Так что ты на это скажешь? — С удовольствием, — просияла Аюми и поклонилась. — Если только это не доставит вам неудобств. Они оставили вещи Аюми в автоматической камере хранения на вокзале, и Аяко повела молодых людей на ужин. Они пересекли железнодорожные пути, подойдя к тому склону горы, что был с противоположной стороны от моря. Кё терялся в догадках, куда направляется бабушка. Быть может, в Итокку и Дзакая, что позади вокзала. Однако они прошли дальше и вскоре оказались на узкой дорожке, ведущий на самый верх горы. Поднимаясь по крутой тропе, вымощенной древними булыжниками и снабженной стальными перилами, Кё заметил, что движутся они в сторону замка Ономити. Он уже понял, куда они идут, однако не выдавал своей догадки. Поднявшись по ступеням, Они прошли между старинными чугунными фонарями, проливавшими неровные пятна света на дорожку и отбрасывавшими по сторонам тени, похожие на кошек. Наконец, оказавшись на вершине горы, они миновали угольчатый силуэт замка Ономити. Он был уже давно закрыт для публики. «Раньше пускали внутрь», — сказала Аяко своей юной спутнице. «Даже если ты не был крупным феодалом», — усмехнулась Аюми, — «Да», — кивнула Аяко, — «он и открыт был много лет назад именно для публики. Но потом по какой-то причине его решили закрыть. До сих пор еще можно разглядеть стоящую там искусственную фигуру человека. Видишь эту жуть? Ужас! У меня аж мурашки по коже, Аяко-сан!» «Погодите-ка», — «Погодите с лукавым видом вклинился в их разговор Кё. «А как ты узнала, что мою бабушку зовут Аяко? Она же еще ни разу тебе не представилась. А видитесь вы, насколько мне известно, в первый раз». У Аяко застыло лицо. «Ой, Кё!» — легко нашлась Аюми. «Я тебя умоляю. Все вон, умейте, знают Аяко-сан. Она очень известный человек». Улыбнувшись, Аяко кивнула девушке. а потом с наигранной сердитостью сделала внуку выговор. «Экий ты неотёсанный!» Когда они зашли в ресторан, Аяко первым делом спросила что-то у официантки, и та проводила гостей к столику у окна. На нём стояла табличка «Зарезервировано», и Кёра смеялся про себя. Для него это было последним подтверждением того, что весь этот день был спланирован заранее. а Аяко загодя заказала столик. Причем сделала это до того, как утром они вышли из дома, поскольку мобильного у нее не было. Кенни знал, как это им удалось, но не сомневался, что Аюми и Саяко как следует заранее все организовали. Однако его это ничуть не рассердило. Напротив, глубоко растрогало. Для бабушки такие вещи, постановки и розыгрыши были совсем не характерны. Этим жестом она словно просила у него прощения. На самом деле, Аяку ни за что бы не высказала извинений напрямую, но этого проявления доброты для Кё было более чем достаточно. Сев за столик, они заказали закуски и основные блюда, одинаковые на всех. Тайский суп том-ям, зеленый карри с курицей, карри-мусаман с говядиной и лапшу под тай стофу. Кё откинулся на спинку стула, любуясь видом из окна. Внизу раскинулся вечерний город с тёплым, рыжеватым сиянием уличных фонарей, маленькими крапинками света, отмечающими окна домов, магазинов и административных зданий. За ним простиралась чернота воды, сливающаяся с полумраком неба, на фоне которого еле вырисовывались очертания гор и островов. Кое-где тускло мерцали единичные звезды. Однако в центре обзора, притягивая к себе взгляд, горели синие, оранжевые, желтые и зеленые огни, освещающие далекие краны Мукайсимской верфи. Задние красные фонари и белые фары автомобилей медленно скользили по кривым извилистым улочкам городка. И в вечерней тьме это было нечто непередаваемое. Оживлённо беседуя, они насладились тайскими вкусностями, и Аяку, незаметно для Кё и Аюми, оплатила счёт. Наевшись до отвала, все трое в темноте спустились с горы и вернулись к вокзалу, чтобы забрать из камеры хранения небольшой багаж Аюми. Кё пошёл проводить её к стоянке такси. Он вызвался помочь ей отнести вещи, а Аяку тактично осталось ждать у здания. Прежде чем сесть в машину, Аюми повернулась к Кё и, блестя глазами в свете фонарей, быстро проговорила. «Кё, мне твоя бабушка очень понравилась». Юноша почесал в затылке, переступил с ноги на ногу. «Осталось уже недолго. Экзамены совсем скоро», — продолжала Аюми. «А когда ты их сдашь, мы отпразднуем. Обещаю. Я уже решила, куда тебя свозить». «Куда же?» поднял бровь Кё. «К горячему источнику Дого-онсен в Мацуяме». «Это тот, что в повести «Баттян»?» «Имеется в виду повесть «Баттян», «Мальчуган», 1906 год, «Нацуме Сосики». «Ага», — кивнула Аюми, — «он самый». «Супер», — улыбнулся Кё. Чуть опустив голову, Аюми скользнула в открытую дверцу такси. Передай бабушке огромное спасибо за сегодняшний ужин. Все было просто восхитительно. Передам. И будь с ней поласкивей, Кео. Она хороший человек и очень тебя любит. Пусть даже этого не показывает. Я знаю. Буду. Обещаю. Доброй тебе ночи. И тебе доброй ночи. Кео проводил взглядом медленно тронувшуюся машину. Аюми помахала рукой из-за кошка, и юноша тоже, ей в ответ. Когда такси скрылось за углом, Кё вернулся к бабушке. Они медленно двинулись по тёмным ночным улочкам домой. «Кё?» — нарушила молчание бабушка. «Да». «Мне она нравится», — мягко произнесла Аяко. «Даже очень».